Глава 46. Лёгкость Прибор Энтони пустовал. Все, включая мистера Чандлера, присутствовали за ужином, и только Энтони отсутствовал. Маргарет часто ловила на себе укоризненные взгляды, и уже в тысячный раз корила себя за слабость. Она должна была удержать Энтони. «Он ведь ещё так слаб. Господи, до чего томительно тянется время? А если он не вернется, с ужасом подумала Маргарет. Уныние за ужином царило вплоть до мгновения, когда в столовую бодро вошел Энтони. С одного взгляда всем стало понятно, что он пребывает в превосходном настроении. Поприветствовав всех легким поклоном и пожелав всем приятного аппетита, Энтони подошел к Маргарет. «Вы позволите?» Маргарет проследила его взгляд. Энтони определенно смотрел на ее правую руку. Слегка опешив, но верно растолковав значение его слов, Маргарет, не выпуская из рук вилку, протянула ее Энтони. Энтони легко рассмеялся. Вы же говорили, что следует поцеловать ту руку, которую протягивает вам дама, а не ту, в которой она держит веер. И как же мне поступить?» Энтони осторожно высвободил вилку, положил ее на стол и только после этого поцеловал руку Маргарет. «Вы поступили весьма любезно, позволив мне прогуляться в Портсмут. Морской воздух действует на меня как нельзя лучше». Оставив Маргарет, смущенную скорее поцелуем и любезными словами, нежели маленьким промахом с вилкой, Энтони занял свое место и сразу же с аппетитом принялся ужинать. «Ну, раз уж вы в таком хорошем настроении», — подала голос Тилли, — «может, поможешь нам с помолвкой? Мы с мистером Чандлером весь день ждали твоего возвращения». Энтони откинулся на спинку стула и снова легко рассмеялся, чем совершенно очаровал Маргарет. Она просто не могла отвести от него глаз и совсем перестала есть. «Боюсь, дорогая Тилли, ты обратилась не к тому человеку. Никто лучше Маргарет не справится с такой задачей. Думаю, мы все должны признать, что Маргарет блестяще справляется с любыми трудностями». Я лично готов просить ее о помощи, и если она согласится, обязуюсь выполнить любое ее поручение без возражений. Маргарет нахмурилась. Он издевается надо мной, думала она. Не может Джон он всерьез говорить подобные вещи. Ты поможешь, Тилли? Маргарет замерла. Эти слова были сказаны просто и с такой теплотой, что не оставалось сомнений в искренности Энтони. Маргарет надо готовиться к собственной свадьбе. У нее просто не хватит времени, вставила Анна Фейнберг. Сэр Александр и сэр Роберт только улыбались и не вмешивались в разговор. Мистер Чандлер время от времени одобрительно кивал головой, и непонятно было, с чем именно он соглашался. Тилли с надеждой смотрела то на брата, то на Маргарет. «Мы можем справить помолвку через две недели после нашей свадьбы. Мы с Тилли все подготовим, если не будет возражений». Все присутствующие, за исключением Энтони, выразили Маргарет свое одобрение и благодарность. Но она сама ждала слов только от Энтони. Он ничего не сказал. Но Маргарет увидела, как он бросил на нее благодарный взгляд. Энтони проводил Маргарет до двери ее комнаты. Она хотела взять его за руку, но он снова не позволил. «Не стоит этого делать, Маргарет. Я вам уже говорил, ваши прикосновения действуют на меня самым неприятным образом». Энтони попрощался и ушел. Маргарет еще какое-то время стояла в коридоре и думала о странном поведении своего жениха. Он сам поцеловал ей руку, говорил любезности, но вновь не пожелал даже легкой близости. «Что бы это значило?» – думала Маргарет и не находила ответа. Было ясно только одно – она все еще ему неприятна. Но первые шаги со стороны Энтони были уже сделаны. Она их увидела, и это вселяло надежду. Между тем, причина хорошего отношения Энтони была проста. Он уже решил, что сразу после свадьбы покинет Маргарет. За оставшееся время он хотел произвести на нее наилучшее впечатление. Со следующего дня отношения Энтони и Маргарет стали потихоньку улучшаться, и это обстоятельство не осталось незамеченным. Они все чаще и чаще проводили время вместе, Много разговаривали и готовились к свадьбе. Маргарет видела и чувствовала, что Энтони во всем пытается ей угодить. Как ни странно, такое поведение немного задевало ее. Она бы предпочла, чтобы он вел себя иначе. Возражал, спорил и даже отказывался выполнять ее просьбы. Тогда бы, возможно, его неприязнь к ней уменьшилась или бы вообще пропала. Время от времени Энтони отпрашивался у нее и отправлялся в Портсмут. Возвращался он всегда в прекрасном настроении. Все шло на удивление хорошо. Свадьба приближалась, и Маргарет стала задумываться о супружеских отношениях. Какие они будут? Сможет ли Энтони преодолеть свою неприязнь? Возможно, ему следует дать немного времени, чтобы он привык к ней. «Так и сделаю», — решила Маргарет. «Будем спать в разных спальнях. Я не стану его подталкивать к супружеским отношениям». А Энтони тем временем усиленно готовился к будущему плаванию. Время от времени они с дворецким Оливером тайно встречались в церкви и обсуждали предстоящие действия. На одной из таких встреч к ним присоединился Анадор. «Я делать все и плавать с вами», — только и сказал Анадор. Энтони уже привык к нему, поэтому и не стал возражать. Ко всему прочему, у него появился второй надежный человек. Такой человек, как Анадор, мог стать полезным в любом месте, даже на корабле.